Мертвый, не иначе как мертвый, отвечал Зверобой твердым и решительным голосом. Думаю, что час мой настал, и чему быть, того не миновать. Если на вашем совете решено замучить меня в пытках, постараюсь перенести их без стонов и без жалоб, если только слабая природа не соберет насильственной дани с моих страданий. Бледнолицая собака начинает поджимать свой хвост между ногами закричал молодой Гурон, прозванный французами Красным Вороном за свою болтливость. «Вы думаете, он воин? Ничуть не бывало! Он убил нашего волка, отворотив свою голову назад, чтобы не видеть дыма из собственного ружья. Смотрите, он уже хрюкает, как боров, и когда женщины Гуронов начнут его мучить, он запищит, как котенок от дикой кошки». Да он и сам, видите ли, деловарская баба в шкуре англичанина. Ты можешь говорить все, что тебе угодно, молодой человек, — возразил зверобой с тем же спокойным видом. От твоих слов не будет мне ни лучше, ни хуже. Неразумная болтовня рассердит, конечно, слабую женщину, но не раздует горящего костра, так же, как и не наострит притупленных ножей. В эту минуту Райвинук своим вмешательством остановил Красного Ворона и приказал связать пленника. Хитрый вождь понимал, что пленник, и не будучи связанным, вытерпит всякую муку, но отдал этот приказ единственно за тем, чтобы постепенно ослабить его твердость. Зверобой не сопротивлялся. Однако сверх ожидания его стянули так, что он не чувствовал почти никакой боли от этих пут. Это было следствием тайных распоряжений вождя, который еще не переставал надеяться, что пленник для избежания тяжких мучений согласится наконец жениться на сумахе. Связанный по рукам и ногам и не имея возможности повернуться, зверобой был отнесен к молодому дереву и привязан так, чтобы ему нельзя было упасть. Руки его соединились с ногами длинной веревкой, и веревкой уже обхватили середину его тела таким образом, что он совсем прильнул к древесному стволу. Затем сорвали с его головы охотничью шапку и оставили в этом положении совершенно готовым к предстоявшей пытке. Но не доходя до последней крайности, Райвинук желал еще раз подвергнуть испытанию стойкость своего пленника новую попытку на мировую сделку. Для этого было только одно средство — заставить вдову-волка отказаться от законного мщения, на которое она имела полное право. Поэтому он велел ей подойти к кружку старшин и позаботиться о собственных интересах. Все индианки в молодости обычно красивы и скромны. Их голос исполнен музыкальной мелодией, и на губах у них беспрестанная улыбка. Но при упорной и тяжелой работе все это естественно исчезает гораздо раньше того возраста, которого уже достигла сумаха. Их голос становится грубым и дряблым, а если вдобавок они раздражены, оглушительный их крик, чудовищно визгливый, способен произвести самое неприятное впечатление на непривычные уши. Впрочем, Сумаха еще не совсем была лишена своей природной привлекательности, и еще недавно слыла красавицей, чем считала себя и теперь, не подозревая тех перемен, которые произвели в ней время и труд. Некоторые женщины по тайному наставлению райвенука старались ее уверить, что еще не исчезла для нее надежда образумить молодого пленника и уговорить его на женитьбу. Все это было следствием того, что Гуронский вождь желал во что бы то ни стало приобрести для своего племени такого человека, который слыл первым неподражаемым охотником во всей той местности. К тому же нужно было непременно приискать мужа для сварливой женщины, которая иначе была способна не дать покоя всему племени иракезов.